Он сделал мне предложение. Спустя несколько месяцев после нашего прибытия в Новый Южный Уэльс, Энн как-то днем подошла ко мне с опечаленным видом. Эн, почему ты не в настроении? осведомилась я, полагая, что сейчас она пожалуется на Саливана, скажет, что ей неприятно работать рядом с ним. Я замечала, что он поглядывает на нее с вожделением, ухмыляясь полубезубым ртом. Если он ее донимает, Я с готовностью отошлю его на каторжные работы. Я надеялась, что именно об этом Энн хотела меня попросить. "Я очень сожалею, мэм", сказала она. "Сожалеешь? О чем, Энн? Ты несчастна?" "Нет, что вы, мэм. Мне жаль покидать вас, оставляя в тяжелом положении". Теперь она покраснела. "Понимаете, он сделал мне предложение", объяснила девушка. "Рядовой Эннис?" И я ответила согласием. Мы с Энн вместе многое пережили, и я привыкла полагаться на неё. Она была единственной надёжной ниточкой среди множества тех, на кого нельзя опереться. К тому же, как и обещала миссис Кингдон, Энн стала для меня частичкой дома в этом чуждом краю. На секунду выдержка оставила меня. Вы только представьте, стойкая миссис МакАртур рыдает, умоляет: "Не бросай меня". Энн Я очень рада за тебя, заверила я служанку. А ты у нас, оказывается, темная лошадка. Я ведь ничего не замечала. Но я знала. Не замечала я, потому что не присматривалась. Подобно своему супругу я не видела дальше собственного носа, признавая только я: мне моё. Сейчас он не бросала меня. Она просто использовала шанс, что подкинула ей судьба. Дошла до поворота, И не побоялась свернуть. Энн служила мне ровно два года. Я уехала из Бриджрула в октябре, а теперь снова октябрь. Я смотрела на нее и видела то, что прежде не удосуживалась замечать. Из неуклюжей девочки она превратилась в молодую женщину, в рыжеволосую, веснушчатую красавицу, наделенную спокойствием и жизнерадостностью человека, который много что умеет. Рядовой Эннис, добросердечный парень, выбрал себе прекрасную жену милая н я очень-очень рада за тебя повторила я мы обнялись так же как когда-то в прошлом но когда разжали объятия Энн посмотрела на меня я догадалась она понимает что скрывается за моей радостью я очень сожалею мам снова сказала она и замешкалась Энн, я видела пыталась подобрать слова чтобы дать мне понять Она знает, что я несчастна в браке и хотела бы выразить сочувствие. Но какие уж тут слова? «сочувствуй, не сочувствуй. все, что она могла, это взять мою руку и на мгновение сжать ее в своих ладонях. С уходом Мен я оказалась в затруднительном положении. Понятия не имела, как найти новую служанку, которую я хотела бы иметь подле себя. Мне придила сама мысль, что я должна буду верить Эдварда с заботам грубой каторжницы. Мэри Джонсон всегда была в курсе того, что происходит в нашем маленьком мирке. Не прошло и часа после моего разговора с Энн, как она прислала весточку с просьбой зайти к ней. Она провела меня в дом. В передней комнате ее супруг сочинял проповедь, в муках творчества, «Горбис над столом, на котором перед ним лежала его Библия. Мы прошли в другую комнату, где чадил огонь в очаге. Там сидела и шила какая-то женщина, судя по одежде, катаржанка. При моем появлении она привстала, прижимая к себе шитье. "Агнес, ты почти закончила?" спросила миссис Джонсон. "Поторопись, закончи поскорей". "Слушаюсь, миссис Джонсон", ответила женщина, не поднимая на нас глаза. Она снова села и продолжала шить. Агнес была не первой молодости, тощая серым лицом, словом, не красавица. И это сослужило ей добрую службу ибо Мэри Джонсон ни за что не доверила бы заботу о своем муже и ребенке, симпатичной каторжанке, не допустила бы такую в свой дом. При всей своей набожности она была женщиной проницательной. Во время путешествия ее настигло ужасное несчастье, сообщила мне миссис Джонсон шепотом, который был слышен во всех углах комнаты. В дороге у нее умер ребенок». Я старалась не смотреть на эту женщину. Она низко склонилась над шитьем, будто хотела раствориться в нем. "Я сказала ей, продолжала миссис Джонсон. И вы, миссис Макартур, уверенно со мной согласитесь, что ее младенца прибрал к себе Господь, а потому она должна не скорбеть о своем малыше, а радоваться, что он умер раньше, чем она". Агна создала некий странный звук, охнула то ли в знак протеста, то ли от ужаса. На ее лице застыло неизбывное горе, так что хотелось опустить глаза, будто я вторглась в чужую душу. Я ведь тоже знала, что значит потерять ребенка на каторжном судне, но я не разделяла убежденности миссис Джонсон в том, что утрата ребенка — это благо. Миссис Маккартур, я вполне могла бы обойтись без Акнес, сказала Мэри. Вместо нее готова взять одну достойную женщину, которая есть у меня на примете. Если она вам подойдет. Я уже представила, как мне придется вечно рассыпаться в теплых благодарностях перед Мэри Джонсон за услуги этой женщины. Но это решало мою проблему, тем более что она сама предложила. Мистер Джонсон навел о ней справки, добавила Мэри. Она вполне удовлетворяет требованиям. Воровка, конечно, но не из самых опасных, и она чистоплотная. Агнес не поднимала головы. Значит, я пришлю ее к вам в субботу, подытожила миссис Джонсон, после обеда. Это удобно, миссис МакАртур».